Глава 6. Он все точно рассчитал и ввел стадо в город ранним вечером, в канун дня начала большой охоты, самого важного в году, единственного языческого праздника, сохраненного для берегового народа после окончательного упразднения древнего культа матери-матерей. Момент был выбран специально. И Марат двое суток продержал свой отряд в предгорьях, не разрешая жечь костров, только для того, чтобы подойти к воротам именно вечером. В предпраздничной суете никто не будет возиться с погонщиками. Укажут место для ночлега и забудут. Даже жилец, несмотря на маниакальную подозрительность, не прикажет нечесанным равнинным провинциалам сразу убираться обратно. Разрешит посмотреть на действо на казни и свадебную церемонию, больше зрителей вот его цель. Больше восторженных, изумленных, впечатленных, больше напуганных, избитых, подавленных, покоренных, ограбленных, дефлорированных, замученных. Больше, еще больше, пока не наберется максимальное количество, или, другими словами, вцо. Носороги нервничали от усталости и незнакомых запахов. Сипло взрёвывали. Погонщикам приходилось подбадривать криком животных, а заодно и самих себя. Судя по бледным лицам и нарочито горделивым позам, юноши с равнины были потрясены размерами пирамиды и главного храма. Впрочем, сами они тоже выглядели живописно. «Целая процессия» семь крупных животных, лохматые всадники с копьями и дубинами, впереди на красивой норовистой самке владыка, в медных латах и еще восемь полосатых монстров в поводу. Марат ожидал увидеть, если не ликующую толпу, то хотя бы сотню-другую любопытствующих. Когда посланные на север отряды пригоняли в город новых рабов, народ сбегался во множестве. Всем хотелось подивиться на плененных северян. Носороги были гораздо живописнее. Жители берега давно не видели такого внушительного стада. Но сейчас улица была почти пуста. Только несколько данельзя грязных, перекошенных фигур выползли к обочине со стороны ближайшего постоялого двора. Городские бездельники, профессиональные попрошайки, с некоторых пор... Их много появилось во владениях Марата, он их не любил, а теперь вот местные люмпины оказались единственными, кто встречал своего владыку, вернувшегося из дальних странствий с богатой добычей. «Что-то не так», — подумал Марат, вытащил из-за спины меч и положил перед собой поперек седла. Погладил шершавую рукоять, это немного успокоило. После ночного визита маленького генерала Марат сделал выводы и ни на минуту не расставался с мечом и пистолетом. Сейчас, правда, пистолет пришлось спрятать через седельные торби старшего погонщика, Тьяба. Но меч тоже давал ощущение безопасности. Кроме того, с каждым новым днем похода, пока обрели через перевалы, пока искали дорогу в узур, Марату все больше начинало казаться, что жилец погибнет не от выстрела в затылок. Жизнь легендарного убийцы оборвет не ультрасовременная пуля, выпущенная из ультрасовременного оружия. Великий вор будет зарезан примитивным ножом, даже, наверное, не медным, костяным или обсидиановым, ножом который был в ходу на Золотой планете до того, как с неба упали двое беглых уголовников. Улица вывела их на площадь. Здесь Марат круто осадил носорога. Дальше идти было нельзя, а надо было срочно спешиваться и выяснять, почему ворота храма закрыты и почему их не сторожат воины в кожаных наплечниках, и почему не горят по углам здания, Неугасимые светильники. Махнул рукой, подзывая яба. Велел дать животным по три меры сладкой глины и ждать, никуда с площади не отлучаться, в случае нападения отступать в горы тем же путем. Сам пошел вдоль храмовой стены к боковому входу. Успел увидеть, что ворота не просто закрыты, а сквернены. Минимум две драгоценные, ежедневно до блеска начищаемые медные пластины с изображением лика отца оторваны и украдены. На других заметны свежие царапины. Их тоже пытались выломать. На ступени нанесло песка, и у основания свадебного алтаря заметна небольшая куча фекалий. Алтарь обосрали. У служебного входа Марат прижался спиной к стене, посмотрел вокруг. Страха не чувствовал, только ярость. Несколько темных фигур мелькнули, пробежав от дома к дому. Носороги без понуканий сбились в кучу вокруг самки и немедленно заснули, не дождавшись, пока их расседлают. Марат нажал на дверь, она тоже была закрыта изнутри. Но 30 дней назад владыка города побывал в Узуре. Трижды за три дня нырял к разъему и сейчас проложил себе дорогу одним ударом плеча. Факелы не горели. Впрочем, ему хватило проникавшего в окна оранжевого света закатного солнца, чтобы увидеть пятна крови на полу. У подножия статуи владыки, меж двух огромных курильниц, сейчас пустых и распространявших неприятный запах перегретого металла, стоял, держа в каждой руке по ножу, совершенно седой и сутулый хохотун. Увидев Марата, он выронил ножи. Звук удара металла о камень был неприлично звонким, страшным, и сам упал лицом в пол. «Встань», — приказал Марат, — «или я убью тебя». Палач не пошевелился, только глухо завыл. Со времен первого дня отцовского гнева Хахатун жил при храме. Его дом был дочисто разграблен и сожжен, как и дома остальных старых воинов. Крупнейшие в городе стадо рабов обратили в собственность народа, то есть перевели в дворцовый загон. Жену не пощадили, но пощадили детей, Благо, они были уже взрослые и жили отдельно. Сын заведовал охраной кузнечных цехов, а две дочери взяли себе в мужья богатых тюлени-боев и в судьбе своего родителя не принимали участия. В матриархате отцы для дочерей не имели никакого авторитета. Зато авторитет самого главного отца, великого, был утвержден за несколько минут. Отец жестоко избил пузатого генерала на глазах у его же подчиненных бойцов. Потом велел им продолжить экзекуцию, после чего изуродованного бездыханного великана оттащили в храм. И спустя сутки он очнулся уже в статусе палача. Его личное имущество составляли две набедренные повязки, моток веревки, церемониальный нож, и точильный камень для упомянутого ножа. Хохотун спал в подсобном помещении, питался от стола храмовых послушников и наглядно олицетворял собой идею низведения. Кадры решают все, незаменимых нет. Любой и каждый может сверзнуться в самый низ, с самого верха, из князи в грязи. И не просто умереть увидев свой кишечник намотанным на чужой локоть, а очутиться в аду при жизни. Ведь власть только тогда абсолютно, когда повелевает не только телами, но и душами. Сейчас разжалованный генерал скреп ногтями камни пола и стенал. Обитатели золотой планеты еще не знали ни рая, ни ада, но великий отец уже все подготовил. И когда примерно через полтысячи лет их сознание дорастет до понимания принципов загробного мира. Они обнаружат, что и после смерти их повелитель будет рядом с каждым. Марат подошел, грубо надавил ногой, заставил Хохотуна повернуть лицо, прижаться к полу виском. — Говори, или я убью тебя. Пришел митрополит, промычал хахатун. Мешая равнинные слова с береговыми, он передал волю великого отца. Убить всех старших жрецов, не при всех, не на алтаре, просто убить. За что? Не знаю, хозяин огня. Он тоже убивал вместе со мной. Старших мы убили, младшие убежали. Потом пришли жены убитых и забрали тела. Потом митрополит велел закрыть храм и убивать каждого, кто захочет войти. Когда это было? Очень давно, хозяин огня. Прошло четыре дня и еще четыре дня и еще. Дальше я не умею считать. А отец? Я не видел отца. Я никого не видел. Бывает, я слышу, кто-то хочет войти в храм, но ворота закрыты. Если кто-то войдет, я убью его, потому что такова воля великого. Марат убрал ногу. Хахатун тоже состарился но природа одарила этого аборигена столь могучим здоровьем, что даже теперь он, морщинистый и дряблый, вполне мог бы возглавить большую охоту, пробежать по вершине холма и поразить копьем трахею носорога, а потом добить ударом топора по «Оставайся тут», — сказал Марат. «Продолжай выполнять волю великого отца, или я убью тебя». Да хозяин огня. Уже возле двери Марат вспомнил, обернулся. Хохотун лежал в той же позе, не шевелясь, и спросил. — Почему ты не убил меня, когда я вошел? — Таково воля отца. Митрополит сказал, — Всех, кроме тебя. — Уже лучше, — подумал Марат, выходя на площадь. — Всех, кроме меня. Погонщики сидели на земле, положив в центр круга через сидельные торбы. Любопытно вертели головами. Цьяб выжидательно вскинул яркие глаза, но Марат ничего ему не сказал и не подал знака, зашагал мимо к пирамиде. За гостями наверняка наблюдают. Надо придерживаться легенды. Владыка города вернулся пригнал новых животных, и теперь неотесанные равнинные жители ему не нужны. Пусть деревенщину накормят черепашьей икрой и отправят в свояси. Дома были обитаемы, отовсюду пахло дымом и едой, из-за стен раздавались голоса и даже детский смех, а в чистых кварталах на задах хозяйств мирно сидели в загонах рабы, переругивались или вяло мутузили друг друга из-за пищи. Повинуясь внезапному импульсу, Марат выбил ногой дверь одной крепкой хижины и вошел, как входил великий отец, не нагибаясь, но ударом головы пробивая слабую глинобитную перегородку над дверным проемом. Немного неприятно, и грязь сыпется на волосы и лицо, зато эффект обеспечен. Кстати. И сам возбуждаешься. Здесь жила обеспеченная семья. Дом имел две просторные комнаты и навес, под которым горел очаг и готовилась еда. Сейчас в первом помещении сидели невысокий плечистый мужчина и маленький мальчик. Оба закричали от ужаса, а мальчик еще и разрыдался. На шум из второй половины вышла девочка с заплетенными волосы нитями водорослей. Через мгновение мужчина рухнул ниц, а девочка схватила мальчика и тоже легла, но без какой-либо паники. Где хозяйка? Спросил Марат. Ее нет, прошептал мужчина. Она ушла в. Чувствилище, подумал Марат. Конечно, уже пора догадаться. Встань, сказал он аборигену. возьми еду и воду, отнеси на площадь. Там увидишь носорогов и возле них. Людей с равнины. Дай им свою еду и воду. Ты не поймешь их языка, просто оставь и уйди. Дай им ту еду, какую сам ешь, а не ту, какую даешь рабам. Сделай так, или я убью тебя. Да, хозяин огня. Марат посмотрел на желтые нити в волосах девочки и вышел. Сегодня был канун праздника начала охоты. Сегодня женщины украшают себя и идут к матерям родов, сидят вокруг костра всю ночь, беседуют и поют песни. По очереди заходят в чувствилище, а мужей и хозяйство оставляют на дочерей. Таков древний обычай. «Один старый праздник надо оставить», — говорил отец, — «пусть отмечают. Чувствилище разрушены, матери убиты, их дочери бежали». Старая вера ликвидирована, но пусть один праздник останется. Пусть они помнят своих предков. Это будет поднимать их самооценку. Нам не нужны тупые исполнители нашей воли, — говорил отец. Пусть они имеют немного свободы. Пусть развиваются сами по себе. Нас только двое. Духовенство еще не сформировано. Мы не можем контролировать все детали их жизни они не готовы они придут к этому через три четыре тысячи лет мы не доживем хотят праздновать большую охоту или всеобщую коллективную рыбалку или что то еще пусть празднуют нам нужны сообразительные и здоровые говорил отец пусть лекари следят за санитарным состоянием пусть бабы рожают чаще и больше пусть будут богатые бедные средние пусть они завидуют крадут дерутся Пусть все бурлит, пусть все движется. Вводи налоги, отбирай излишки, пусть они будут раздражены. Сытость опасна, пусть лучше не доедают. Слабые вымрут, они нарожают новых, сильных. Мысли о старике заставили Марата ускорить шаг. Хахотун сказал, храм закрыли много дней назад. Значит, с великим отцом что-то случилось. Чувствилища, разумеется тут же возродились это объяснимо вход на лестницу никто не охранял марат в три секунды взбежал на первый уступ пирамиды заглянул в караульное помещение пусто дальше за углом была общая спальня жен великого отца тоже специально спланированное соседство самцы воняют говорил отец а молодые сильные самцы воняют молодостью и силой. Значит, пусть мои бабы живут рядом и вожделеют. Но самки будут вожделеть не тебя, возразил тогда ему Марат. И черт с ними, хохотал легендарный вор. Не Неважно, кого они хотят. Важно, кому они дают. Но сейчас самки покинули свои апартаменты, пропитанные запахами благовоний и увешанные циновками. Судя по всему, не просто ушли, а в страхе, оставив даже дорогие украшения и подушки из шкур новорожденных детенышей земноводной собаки. Марат усмехнулся. «На равнине такие шкурки есть у каждого мальчишки. Здесь же, по другую сторону гор, собачий мех недоступен обычному смертному. А ведь я, студент-недоучка и беглый преступник, Действительно создал здесь цивилизацию. Обмен товаров и услуг между сообществами, живущими на значительном расстоянии друг от друга, и науки создал. И искусство, и ремесла. Та девочка с вплетенными в волосы нитями. На ее запястье красовался изящный браслетик, костяные пластинки в медной оправе. Очень круто для народа, одевающегося в шкуры. Марат прошел через спальню своих жен, заглянул на кухню, где стоял убийственно сладкий запах протухших черепашьих животов. Потом спустился в оружейную комнату, она же пыточная, и увидел, что арсенал тоже не охраняется. Однако вход заложен огромными камнями. Двинулся наверх, туда, где жил сам. В общем зале увидел митрополита он спал сидя в углу. Два огромных тесака лежали рядом. Сын пожирателя крабов был в боевом кожаном панцире с чужого плеча, слишком большом. Из-под массивных наплечников торчали узкие руки. Но это не выглядело жалко или смешно. Наоборот, абориген, еще совсем недавно самый могущественный местный житель, даже такой спящий, утомленный худой, Вдруг показался Марату очень красивым. Судя по всему, он заснул от переутомления, а до того много дней не смыкал глаз, охраняя безлюдный дворец и своего господина. Даже с закрытыми глазами и немного отвисшей челюстью, даже тонко сопевший и вываливший расслабленные губы, он сохранял сосредоточенность и решимость идти до конца. «Это вам не косоглазый», — подумал Марат. Не быстроумный, которого мама нарекла слабаком. Такой не будет присмыкаться ради дозы пилотского мультитоника. Тут не любовь к жратве и привилегиям, и даже не любовь к себе. Тут вера в избранничество, твердое осознание своей миссии». Все считали, что этот потомок краболова Бывший счетовод и взяточник, взлетевший к вершинам власти, не верит ни в мать матерей, ни в отца и сына, только в хитрость и расчет. Нет, он верил. Всех обманул. Никто не знал, что он верит, а он верил и продолжает верить. Лезвия мечей сверкают. Точил, значит, каждый день. Ждал кого-то и готовился к драке. Ни во что не верил. Был прагматиком, а потом оказалось, ни в ком нет веры, а в нем есть. Марат не стал будить аборигена, наоборот. Лежала бы рядом шкура, укрыл бы со всей заботой. За то, что маньяком жил, а не рабом. За то, что идею нес, а не бегал за сладким куском. Надавил на дверь своих личных покоев. Когда-то ее делали по особому проекту. Мощные брусья внахлест. Впрочем, после трех свиданий с кабелем и такая дверь не преграда. Нажал сильнее, потом приник ухом. С той стороны ничего не происходило. Вспомнил, кстати, что для первого свидания с отцом заготовлена остроумная фраза. Я привел тебе семнадцать носорогов, шестнадцать в стойлах, один перед тобой. Продуманный намек на то, что бывший пилот и компаньон великого отца переродился. Избиения пошли впрок. Юноша повзрослел и теперь на все согласен. Покорять северные племена, одомашнивать пчеловолков, расширять империю — Нести огонь новой современной религии имени самого себя, великого и ужасного. Нет проблем. Лишь бы иметь вцо. Отошел на три шага. Хотел выбить преграду ногой, но ясно почувствовал, что делать этого нельзя. Дверь закрыта изнутри. Значит, жилец там. Но не один. Во дворце чужой. Марат обернулся и обнаружил, что митрополит исчез вместе с обоими мечами. Перехватив свой, чувствуя ознопы и особую мускульную щекотку, нападут, уничтожу всех до единого, бесшумно выскочил в коридор, оттуда спустился в караулку. Там был второй проход, узкий тоннель, ведущий в комнату нири и дальше в спальню великого отца и еще дальше, Святая Святых в капсулу. Личная служанка отца лежала на спине, укрытая до подбородка меховыми одеялами. Судя по приторному запаху, она умерла не менее десяти дней назад. На золотой планете даже разлагающиеся трупы пахли медом и карамелью. Концом меча Марат подцепил край одеяла и натянул на лицо мертвой женщины. Вот и причина. Он любил ее. Она умерла. Теперь он окончательно обезумел. Но и я тоже сошел с ума. Давно, уже два с лишним года. Еще неизвестно, кто из нас более безумен. Я тоже любил. А он задушил ту, которую я любил, одной рукой, деловито, между делом. Сдавливал пальцы, а думал о чем-то своем о черных бананах с каплей желчи и глазубые лягушки, о носорогах, о рабах, о свадебном алтаре. За спиной раздался тихий, на пороге слышимости вздох. Не глядя, Марат выбросил руку назад, схватил, сжал, рванул. — Владыка, — просипел митрополит, — не убивай. Марат потащил его назад, в туннель поднял в воздух, прижал к стене, посмотрел в глубокие прозрачные глаза. Ничего не увидел там, даже страха не увидел, только готовность умереть. А она, как известно, не имеет со страхом ничего общего. — Говори, — шепотом сказал Марат, — говори все, что знаешь. Не имея возможности повернуть голову, Дикарь скосил глаза вправо и влево. Несколько раз моргнул, выдавил. «Она пришла. Двадцать два дня назад». «Кто?» «Мать матерей». Марат сильнее сжал пальцы. «Кто?» «Мать матерей». Она пришла и явила свой гнев. Ее никто не видел, но все знали, что она пришла. Она говорила с великим отцом. Потом она сделала так, что жрецы забыли молитвы. Я тоже забыл. Потом она осталась во дворце, и все ушли. Где она сейчас? Митрополит опять попытался посмотреть по сторонам. Обильный пот стекал по его скулам. И горло стало выскальзывать из пальцев Марата. «Везде», — беззвучно ответил он. «Где отец?» «В своих покоях. Он ждет тебя. Я тоже ждал тебя. Я знал, что ты придешь». Ты спасешь всех нас и снова научишь священным словам. Марат отшвырнул дикаря и бросился назад. Пробежал мимо трупа, с разгона на ходу, разворачиваясь боком, врезался в дверь. Она была не только сделана из дерева зух, но и обтянута кожей тюленя и с внутренней стороны, как он помнил, удерживалась двумя медными засовами. Дрогнули кривые стены. Великий вор сидел на постели в обычном виде, нагишом, и плавными движениями, зажатого в пальцах костяного гребня, расчесывал волосы. Он поднял глаза, нахмурился, но не бросил своего занятия. «Идиот!» — спокойно сказал он. «Какого черта? Мог же постучать!» Марат прыгнул на середину комнаты, огляделся. Не забыл про верхние углы, про мертвую зону над входом. Выбежал в свою спальню, проверил, вернулся, осмотрел замурованный вход в капсулу. Всё оказалось в порядке, и даже блюдо с недоеденными плодами черной пальмы стояло на том же месте, где оставил его хозяин огня в ночь перед уходом на равнину. Только бананы совсем сгнили и над ними кружили мелкие мошки. Меж тем великий убийца отложил гребень, подтянул к себе деревянную, покрытую искусной редьбой, миску с маслом, опустил два пальца, стал аккуратно втирать в кожу на груди. «Вернее дверь!» — сварливо велел он. «Воняет!» Марат переложил меч из правой руки в левую. «Это Нири. Она умерла». Жилец кивнул. «Я знаю». «Знаешь?» — крикнул Марат. «А что еще ты знаешь?» «Эй-эй!» — властно произнес Жилец. «Не дави на меня. Я знаю все. Кое-что изменилось, но ситуация под контролем. Покойницу надо похоронить, конечно. Скажи митрополиту, пусть организует. И вообще расслабься, Марат». Бывший пилот арестант выронил меч. «Что ты сказал? Как ты меня назвал?» Жилец поднял глаза, ухмыльнулся. «По имени?» Марат шагнул к нему, склонился, всмотрелся в зрачки, ища признаки болезни или наркотического опьянения. Ведь ясно же, что великий отец одержим реактивным психозом, что вполне объяснимо, или придумал некое новое снадобье и не рассчитал дозировку, тоже объяснимо. И когда его компаньон по завоеванию золотой планеты сощурился и окатил его обычным своим презрением, Марат догадался. Не психоз, не перебор с кайфом. Причина третья, особенная, самая главная. На затылок мягко надавило. Черно-зеленые мухи закружились перед лицом, а вокруг уже сгущались из воздуха огромные длиннорукие фигуры. И воздух потрескивал, и хлынули запахи, забытые за девять лет. А существо, имевшее внешность жильца, безучастно продолжило втирать в кожу благовонный жир, добываемые из длинных водорослей чихли, растущих только на большой глубине и цветущих только в дни, когда ежегодный большой шторм уходит, взбаламутив всю прибрежную зону. А делать из сока чихли масло, дающие коже мягкость, а нервам отдохновение, умеют только дочери кальмара. И каждый бродяга знает, что в их становище Проси, для меня следует не мясо кальмаров, слишком пресное и малопитательное, а именно масло чихли. Но на затылок давило все сильнее, и не было сил удержаться в этом простом, радужном и чистом мире, где так славно менять масло на плоды или бить носорога копьем в шею, а по праздникам заходить в чувствилище и мечтать о том, чтобы сбылось твое предназначение. Девочка тихо запела и подбросила дровишек в небесный огонь.